Таким образом, старшина Зубов в этот день одержал маленькую победу над соплеменниками, и под его многоярусным носом до вечера блуждала высокомерная улыбка. После обеда майор вызвал к себе Синичкина и произвел с ним служебный разговор. Наличие крови на найденной одежде соответствует крови на куске уха, так что преступление на лицо Это факт. — заключил Погосян и широко улыбнулся участковому. — Тебе, дорогой, предстоит выяснить, кому принадлежала одежда, и отыскать труп, от которого урвали кусок уха. — Мы всегда рады тебе помочь, но, сам знаешь, дел у всех куча, так что справляйся сам. Синичкин было вяло попытался говорить, что расследованием он не обучен, что после болезни его фигура еще крайне слаба, но майор прервал подчиненного словами. — Ай, молодца! Как хорошо выглядишь! И велел приступать к выполнению задания. — А где коробок? — напоследок спросил Синичкин. — Какой коробок? — не понял майор. — Из-под уха. «Я обещал отдать». Вместо ответа начальник так посмотрел на подчиненного, что участковый содрогнулся под его чёрным глазом и удивительно резво ретировался из кабинета, вдруг задавшись вопросом, почему в отделении, в котором он служит, столько армян? «В Нахичеване мы, что ли?» — вскричал он, впрочем, уже на улице, направляясь к карьеру, возле которого была обнаружена одежда с признаками криминала. Он не знал, для чего волочется к водоему, чего ему там искать еще. Но что делать другое, Володя Синичкин тоже не знал. Он шел вдоль песчаного берега. прислушивался, как по кишкам бродят урча газы, рожденные высококалорийной армянской жратвой, и глядел под ноги печально, как верблюд. Сначала он увидел разодранную сеть и подумал, зачем она здесь, чего ею вылавливать, а потом поглядел на кучу полусгнивших досок, из-под которых выглядывали синюшные пальцы чьей-то ноги. «Я нашел труп», — загордился собою Синичкин, но тотчас осекся, так как досок было слишком мало, чтобы укрыть тело, и, наскоро отодвинув гнилье, он обнаружил под ним отрубленную стопу. «Стопа мужская», — машинально определил Володя, — «с нестреженными ногтями». Еще участкового посетила уверенность, что кусок уха и стопа биологически родственны и что хозяин отчленений покоится на дне карьерном. Синичкин вытащил из кармана свисток и задул в него со всей силы, привлекая внимание рыбаков, сидящих на другой стороне водоема. «Вызывайте милицию!» Заорал он, вызывая в рыболовах лютое раздражение. «Да пошел ты!» — синхронно пронеслось у добытчиков в мозгах. Но среди сотни охальников всегда найдется один порядочный. Отыскался такой и на берегу. Он в прямом смысле смотал удочки и бросился со всех ног к ближайшему телефонному автомату. Через пятнадцать минут... К карьеру прибыл милиционерский газик, из которого выкатился черным пуделем майор погасян в сопровождении лейтенанта Карапетяна, теребящего свои бакенбарды. Зубову было неинтересно, и он остался в машине слушать радио и лузгать семена тыквы. «Вот нога!» — развел руками Синичкин. «Ай, молодца!» — обрадовался майор. «И что?» «Видать, от уха!» — вывел Володя. «И что?» «Да, в общем, все». Карапетян вполголоса сказал что-то по-армянски, на что Погосян отреагировал наподобие взрыва фугасной бомбы, заорав по-русски, что таких ругательств даже от своего дедушки Тиграна не слышал, что все обнаглели до беспредела и что он всем одно место на другое натянет. «Так я не вас, господин майор», — равнодушно оправдывался Карапетян, почесывая баки. «Синичкин один из вас работает!» — еще пуще завопил начальник. «А ты, чтобы обрил свою мерзкую рожу сегодня же! Понял?» И без паузы. «Завтра натянешь акваланг, и пока не выловишь труп, чтобы не выныривал! Скотина такая!» Далее найденная нога была запакована в полиэтиленовый пакет и забрана в газик, чтобы отвезти отчлененку на экспертизу. Уже из окна отъезжающего автомобиля майор погасян распорядился, чтобы Синичкин непременно опросил жителей близлежащих домов, не пропадали ли из них люди неведомо. Потом он со всей силы ударил по локтю Зубова, так что семечки из его пригоршни вылетели из окошка и неорганизованно усеяли осенний берег. Старшина нажал на педаль газа, и машина, завывая сиренами, рванула с места. Целый день Синичкин послушно обходил дома микрорайона и беседовал с разными жителями, в основном стариками и старушками, которые находились на пенсии, а потому знали много. Участковый выяснил, что пропадают в этом мире многие, но вскоре возвращаются обратно. В основном это супруги, пытающиеся сбежать от своих половин, али алкоголики, забывающие адрес отчего дома, а так, чтобы с концами не пропадал никто. Уже к вечеру В шестнадцатиэтажном доме, спускаясь после опроса по лестнице к выходу, Володя Синичкин повстречал на двенадцатом этаже гражданку, настойчиво звонящую в одну из дверей. — Что, никого? — спросил капитан. — В третий раз прихожу и не застаю, — ответила женщина зло. — У, рожа татарская! — Я русский, — воспротивился Синичкин. — И вообще... «Национализм в крайних проявлениях уголовно наказуем». «Да разве я вам?» — уточнила женщина. «Я про жильца квартиры этой. Необразованная татарская морда. Ни бэ, ни мы по-русски, ни два, ни полтора». «А чего тогда приходите к нему?» — поинтересовался Синичкин. «А то, что он на работу не выходит уже сколько дней, и ни слуху о нем, ни духу. А вы кто?» «Сослуживица», — ответила женщина и раскатисто чихнула. «Осень!» — из колбасного отдела. Синичкину трудно было связать осень с колбасой, а потому он попросил женщину пояснить. «Ильясов его фамилия, лет не знаю сколько, но старый. Работает в магазине в рыбном отделе, а я в колбасном мясном». «При тут осень?» «При том, что я чихнула, холодно, простудно!» Женщина поморщила нос, удерживаясь от следующего чиха, а про себя подумала, что на свете много дураков, даже больше, чем можно себе вообразить. «Видать, и этот милиционер в офицерских погонах ума в голове не носит!» «А зачем ум этот?» — произнесла колбасница вслух. чем вовсе обескуражила капитана. «Директор меня послал за Ильясовым, потому что незаменим он у нас по рыбной части». Участковому было более нечего спрашивать, и, записав телефон женщины в книжечку, он отпустил ее на свободу, предупредив, что, если что, позвонит. «Звоните, звоните», — разрешила продавщица, а про себя подумала, что милиционер — законченное сало. Они распрощались на первом этаже, и Синичкин направился в дом управления за слесарем, который оказался дюжей бабищей в телогрейке, с большущими руками. — Надо квартирку одну вскрыть, — приказал капитан. — Надо! Вскроем! — ответила бабища хрипло и ухватилась за ручку чемоданчика с инструментами. Были выбраны понятые, коими оказалось семейство Митрохиных — В полном составе. Глава семейства трясся всем организмом, но, впрочем, этого никто не замечал, а Елизавета что-то смутно вспоминала про соседа, ползущего голым, и про отца, бегающего с окровавленной тряпкой по всему дому. Однако прыщавая девица списала свои воспоминания на галлюцинации и стояла перед дверью Ильясова, нежно уложив причесанную головку на материнское плечо.